Глава тридцатая. «Как ты собираешься искать эту лабораторию?» Поинтересовалась я в кабинете Гордона, плотно закрыв двери. Здесь мы могли спокойно разговаривать о деле. «Ты же не знаешь наверняка, кто это делает?» Вернуться в дом Тобиаса было странно, словно я покинула его не несколько дней назад, а целую вечность. «Еще бы! Столько всего произошло!» Мисс Карп встретила меня как родную, с широкой улыбкой и вкусными пирогами. Пришлось съесть кусочек, несмотря на сытный завтрак в особняке Гордонов. Она так искренне радовалась, что я скоро стану супругой и хозяйкой дома, что становилось неловко. Я ведь здесь до конца недели, а может и того меньше. Хотя в доме лорд-стража было и правда уютнее, жаль только, что теперь прогулок мне не светит. Тобиас стоял возле стола и рассматривал какие-то газетные вырезки, а при моем появлении сгреб их в кучу и отодвинул в сторону. «По-моему, это очевидно», — ответил он так снисходительно, что мне снова захотелось чем-нибудь в него запустить. «Хорошая же из нас пара получается. Он коллекционирует пыточные инструменты, а у меня склонность к членовредительству». Раньше за собой такого не замечала. Может, химерские гены виноваты?» «Ты бы еще элементарно», — сказал. Гордон приподнял брови, но я только махнул рукой. «Надо как-нибудь рассказать ему про Шерлока Холмса». «Эквард», — уверенно заявил Тобиас. «Он достаточно обеспечен, чтобы провернуть такое. Единственный знал, что ты отправилась в университет» и последним видел тебя перед нападением уродца, не считая Артура Клайза, который тоже исчез. Если честно, на Экварта я подумала в первую очередь, как только заперлась в своей спальне после той злополучной прогулки. К доводам Гордонам можно было добавить еще и то, что он окончил имперский университет и, возможно, посещал химероведение. А еще Экварт одним из первых увидел русалку и защиту, которую Александр установил на бассейн в павильоне. Подозрительнее некуда, но кое-что не сходилось. Не уверена, что это Эквард. Когда я вернулась в свою комнату после встречи с профессором Клайзом, то нашла путешественников на столе, хотя точно помнила, что убирала книгу в ящик. Значит, кто-то мог увидеть, что я вырвала предпоследнюю страницу как раз с адресом университета. «Ты вырвала страницу из моей книги?» Лорд-страж гневно сверкнул глазами, а вид у него стал таким, словно я по меньшей мере призналась в убийстве. Чтобы не забыть адрес на случай, если потеряюсь. Так вот, книгу могли не вернуть на место, потому что слишком торопились, и узнать о том, куда я направлялась, мог кто угодно. Я пробыла у профессора достаточно долго, прежде чем явился этот зомби. «Кто угодно не мог», — задумчиво пробормотал Тобиас и пояснил. «В клетке зверя? Хорошо, хорошо. Сказки. Спрятан сильнейший артефакт. Войди в твою комнату, кто-то посторонний, его бы сразу парализовало на целые сутки». «Но вот для тех, кто живет и работает в доме, он оставался безопасным». Я непроизвольно сжала кулаки. Сразу нельзя было предупредить. Меня тут, понимаешь ли, бессонница от страха мучила, а он... он все время защищал меня. Неожиданная новость отозвалась в душе теплом. Злиться расхотелось, но спорить нет. Хорошо, чужие отпадают, остаются свои. Я решила не сдаваться. Его мог взять Александр, например, или какой-нибудь лакей или горничная, которая просто протирала пыль. Странное совпадение не находишь? Я просто говорю о том, что все слишком просто. Тобиас сложил руки на груди, подозрительно прищурился. А должно быть сложно? Постой, ты защищаешь Экварта. Я даже вздрогнула от такой догадки, уставилась на него во все глаза. «Гордон что, ревнует?» Решил осторожно проверить. «С чего бы мне его защищать?» Пожал я плечами. «Он, конечно, приятный собеседник и устроил мне небольшую экскурсию по городу, но у него такие же шансы оказаться злодеем, как и у остальных». Лицо Тобиаса окаменело, а во взгляде сверкнул металл. «Точно ревнует!» Едва сдержала улыбку, она бы все испортила. Вот теперь мы квиты. Не все же мне его ревновать к Мысль о невестке Гордона мигом спустила с небес на землю, напомнив о том, зачем я пришла к нему. С Ровеной мы расстались хорошо. Теперь я знала, что Леди Дрейк гораздо больше интересует семейные счастья, чем опасные эксперименты. Совсем другое дело императорский алхимик. Откуда он берет энергию химер? Ещё раз с досадой отметила, что так мало знаю об этом мире и, в частности, о том, чем вообще занимаются алхимики. Проще всего спросить у Тобиаса прямо сейчас, взять и спросить. И подставить Равену. Вот если бы придумать, как рассказать про свои подозрения насчёт алхимика и при этом умолчать, откуда я узнала, но с лорд-стражем это не пройдёт. Юля, ты знаешь что-то ещё? Я закусила губу, разрываясь между данным обещанием и желанием рассказать правду. Гордон мне поверит, точно поверит. Но что дальше? Помогу ли я в деле с химерами или только подпорчу его отношения с родственниками? Нельзя выдавать Равену. Это нечестно. Нет, покачала я головой. Но в случае с Эквартом нельзя быть уверенным наверняка. Это мне говорит моя интуиция. «Химерское чутье». «У химер нет чутья», — уперся лорд-страж. «Химеры не гадалки». «А у меня есть». Наши взгляды скрестились, как шпаги. Тобиас подошел ко мне близко-близко, я тоже шагнула ему навстречу. При этом пришлось задрать голову, но я не собиралась сдаваться. «Значит, все дело в симпатиях, да? Равена тебе не нравится, так ты готова обвинить ее во всех грехах». Ой-ой, знал бы ты про Равен, то, что знаю я, так не говорил бы. А лорд Эквард отвесил пару комплиментов, показал конвиль, и ты растаяла, как лед в чае. Я задохнулась от возмущения, сжала кулаки и от души топнула. Конечно, все потому, что он приятный, вежливый, обходительный, а ты холодный, как... как мороженое. Мороженый? — опешил Тобиас. — Не мороженый, а мороженое. — В моем мире это... — Я понял, — процедил он. — Ждешь, не дождешься возвращения домой. Не волнуйся, я займусь делом Экварта сегодня и постараюсь отправить тебя туда как можно быстрее. Сердце дернуло короткой болью. — Вы, женщины, только постоянно путаетесь под ногами. «Ну так поторопись, иначе придется терпеть меня рядом лишний день!» Рявкнула я и выбежала из кабинета. Пронеслась в другой конец коридора и от души хлопнула дверью хозяйской спальни, куда меня вновь гостеприимно определила мисс Карп. В груди клокотала. «Мужлан! Шовинист поганый! Да пусть лезет в самые пекла, я больше слов не скажу! Они с Александром одного поля ягоды. Как вообще Равена связалась с этой семейкой! Ух!» Во мне кипели ярость и желание действовать, делать хоть что-нибудь. Поэтому и металась по комнате, пока взгляд не упал на книги. Схватилась за фолиант о химерах и раскрыла на параграфе о магии. Книга только подтверждала слова профессора. Энергию химер использовали для самых разных нужд, от создания защитных артефактов до медицины. Правда, к последнему прибегали с осторожностью и только в совсем безнадежных случаях, проще говоря такие лекарства делали и выдавали строго по рецептам алхимиков потому что именно они работали с магией больше про это в книге ничего не было но есть другие точно разгадаю эту задачку самостоятельно на зло гордону узнаю все про алхимиков воздух вокруг сгустился и засиял знакомыми серебристыми искрами ой нет Успела пискнуть, прежде чем меня засосала в новую воронку. К счастью, тут же выплюнула обратно, на этот раз на Софу. Только меня это ничуть не спасло. Сверху свалился фолиант Ахимерых. В ушах тихонечко звенело, сердце колотилось как ненормальное, но никаких кругов перед глазами уже не мелькало. Третий прыжок дался мне гораздо проще. Потерла ушибленный лоб, не менее ушибленной рукой. Осторожно села и огляделась. «Ну, конечно, где же еще искать нужную информацию, как не в библиотеке?» Сюда я и собиралась спуститься. Только по лестнице, а не сквозь потолок. Неудивительно, что это случилось снова. Я до сих пор жаждала придушить Гордона за его твердолобость и черствость. Не скажу, что я всегда была образцом сдержанности, но Тобиас умел довести до белого коленя. Почему я вообще оказалась в библиотеке? Ни дома, ни в другом мире, ни в другой части Конвеля. Наконец, именно здесь. Ответ пришел неожиданно. Простой и очевидный. Да потому что я сюда собиралась. И так было каждый раз. Впервые я прыгнула, когда очень сильно захотела домой, но с непривычки перенесла только свою проекцию. Второй раз я перепугалась настолько, что пожелала оказаться в безопасности. А что может быть безопаснее общества лорд-стража? И вот сейчас я собиралась отправиться за знаниями? Точно! Мало сильных эмоций. Нужна цель. Как там говорил Тобиас, если знать, что искать, то быстрее найдешь. Я взвилась с диванчика. Нужно найти Гордона и рассказать о моем удивительном открытии. Посмотрим, что он скажет насчет бесполезности женщин, когда я освою прыжки. Кабинет оказался запертым. На мой неслабый стук в дверь в коридоре появился браз и сообщил, что лорд Гордон уехал пару минут назад. «Так быстро?» — удивилась я. «А когда обещал вернуться?» «Сказал, что будет поздно, миледи». В библиотеку я возвращалась еще более злая, теперь уже от невозможности рассказать интересные новости. Ладно, придется делать все по порядку. Как бы мне ни хотелось прямо сейчас потренироваться, понимала, что силы это отнимает немерено и нужна небольшая передышка. Сначала проверю книги по алхимии, тем более в библиотеке такие были. Я закопалась в учебники и энциклопедии в поисках любой информации, которая мне поможет. Профессия алхимика появилась в то время, когда люди перестали считать химер богами, решили использовать их магию и сразу стала очень востребованной, наравне с охотниками. Как и говорил профессор Клайс, в современном мире химеры отдают энергию добровольно и в безопасном для себя количестве. Это даже полезно, потому что они не используют свои способности в полной мере, а значит энергии у них больше, чем нужно. В прошлом химер пытали, чтобы отобрать вожделенную магию. Конечно же, все на благо науки. Благодаря им изобрели множество полезных артефактов. В библиотеке Гордона я нашла альбом с карандашными рисунками, очень похожими на те, которые мне показывал профессор. Вот Тобиас точно не пропускал ни одного занятия по химероведению. Интересно, он сам все это срисовывал? Наверняка сам. Он ведь привык все делать самостоятельно и никому не доверяет, разве что химерам. Оказалось, что алхимики использовали самые различные вещи для создания артефактов. Особенно хорошо подходили металлические или стеклянные предметы. Отлично, драгоценные камни. Рассматривая рисунки, приходилось заглядывать в толстенькую энциклопедию и читать подробности про тот или иной артефакт. Я нашла здесь и артефакт-лампу, и сову-защитника, и... браслеты. Я уже не надеялась раскрыть тайну обмена телами, поэтому резво дернула за страницу справочника, едва не оторвав от нее кусочек. Вышло, что рано обрадовалась. Кольца и браслеты были универсальными артефактами, поэтому использовали их для самых различных целей. И про подобный обмен так и не удалось что-нибудь отыскать. Я разочарованно вздохнула и решила прерваться на обед. А после... После попробую вернуться в спальню тем же путем, каким попала в библиотеку. Мне так не терпелось попробовать, что почти не чувствовала вкуса. Быстро покидала в себя что-то вроде ризотто с овощами, запила бульоном и отказалась от фруктов на десерт. Только потом поняла, что, может, не стоило так наедаться. Вдруг химерские искры меня не поднимут. Я плотно закрыла дверь в библиотеку, присела на софу и сосредоточилась. Прикрыла глаза и представила спальню. Всю, до мельчайших подробностей. Даже почувствовала едва уловимый запах мяты. Запах Тобиаса. И картинка вдруг сменилась на другую. В голову полезли воспоминания о нашей близости, во рту мигом пересохло, а в груди заныло. Я резко распахнула глаза. Но нет». Эмоции, конечно, сильные и очень жаркие, но к цели такие фантазии меня вряд ли приблизят. Может, дело в Софье? Здесь мы с Гордоном впервые поцеловались. Все, хватит. Секунду подумала и спустилась на пол, скрестив ноги. Не зря же йоги медитируют именно в этой позе, говорят, так связь с космосом лучше. Если спальня навевает на меня странные мысли, стоит сменить пункт назначения — О, — Пусть будет не спальня, а кабинет. Воодушевленные своей идеей, я рискнула закрыть глаза. В голову снова полезли мысли, вспомнилось утро, в душе тут же всколыхнулась обида. На этот раз я не стала прерываться, вытаскивая из подсознания злость на Тобиаса, ведь я могу ему помочь. Что он спрятал на столе? Что скрывает от меня? Хочу узнать, что в тех газетных вырезках. Легкий ветерок коснулся моих волос. Мне не нужно было открывать глаза, чтобы увидеть искры. Я их чувствовала. Не резкие и опасные, а плавные, ведущие вслед за собой. Ветерок поиграл прядями и исчез, оставив после себя привкус разочарования. Никто и не говорил, что будет легко. Это как научиться кататься на велосипеде или роликах. Дорогу осилит идущий. И я начала сначала. Представить кабинет, разозлиться на Гордона, подкрепить желанием разобраться в деле о похищенных химерах. Хочет он того или нет, я все равно буду в этом участвовать. Я пыталась снова и снова, думала, что вот-вот меня затянет в серебристый поток, но ничего не происходило. В конце концов пришлось признать, что чего-то в этой цепочке не хватает. Да и устала я злиться. По логике вещей я делала все правильно, но в кабинет не переносилось. По логике. В голове возникли строчки из сказки про Химеру и кара «Где бы ты ни был, ты всегда найдешь дорогу в долину. Нужно только прислушаться к собственному сердцу». «Точно!» Я даже вскочила из пола. «Химеры!» Никогда не злятся. Они всегда спокойны, а значит, дело не в сильных эмоциях. Я так зациклилась на логике, что совершенно упустила момент с искренним желанием и чистым сердцем. Сделать не на зло, а во благо. Вот почему стражи не способны на преступление. Я хочу помочь Тобиасу. Я могу ему помочь. Поэтому мне нужно в кабинет». Как и в первый раз, я нырнула в паркет, ухнула вниз и заскользила по серебристому тоннелю. Только сейчас хотелось кричать от восторга. «Это прекрасно! Немыслимо! Я лечу, лечу, лечу! Вау!» Полет прекратился так же быстро, как и начался. Я уже морально приготовилась собирать все углы и набивать шишки. Все-таки над торможением нужно еще работать. Но этого не случилось. Я будто упала на упругое облако, дернулась и зависла в воздухе. Блин, снова проекция. Но это еще не самое страшное. Место, в которое я попала, точно было кабинетом. Об этом говорил массивный письменный стол из черного дерева, карта города на стене, стеллажи с книгами. Кто-то настежь распахнул окно и ветерок раздувал занавески. Это совершенно точно кабинет, — Да только не кабинет Гордона. Я вообще здесь впервые. — И где это? — Здесь. Возле стола застыл странный глобус, соединяющий между собой сразу три планеты. — Фух, значит, я еще в объединенных мирах. Немного промахнулась? Может, в соседний дом попала? Я начала барахтаться, пытаясь либо затолкать свою проекцию обратно в тело, либо перенестись в комнату целиком, но ничего не получалось. К своему ужасу еще и голоса услышала. Я ойкнула и бешено заработала руками и ногами. Но нет, это совсем не смешно. Вот только где теперь прятаться? Изображать люстру? Которой, кстати, здесь не наблюдалось. Только множество светильников на стенах. Барахта не привело к тому, что я перевернулась на спину и теперь смотрела на комнату вверх ногами. В этот момент дверь распахнулась, пропуская в комнату лорда Экварта. Я забыла, как дышать. Да что там, мое сердце забыло, что нужно биться. А после с бешеной скоростью, потому что следом вошел Тобиас Гордон. «Не скажу, что ваш визит для меня большая честь», — лениво заметил Экварт, заставив меня вздрогнуть. Как ни странно, сначала я подумала, что наконец-то лорд Страш увидит мой дар в действии. Второй мыслью было «он меня убьет». Прямо здесь. Хотя нет, не здесь. Сначала схватит за руку или за ногу и вытащит в коридор, как воздушный шарик. А там точно убьет. Мужчины не спешили замирать на пороге с открытыми ртами. Они меня не замечали. Хотя девица под потолком должна была... По меньшей мере, удивить. Если меня не разыгрывали, а зачем им меня разыгрывать? Значит, просто не замечали. Согласен, мрачно подтвердил Гордон. Обойдемся без церемоний. Осознание, что фраза относилась не ко мне, оглушило, а может, просто кровь в голову ударила. Я снова перевернулась на живот, судорожно вспоминая параграф о проекции. Но там ничего не писали про невидимость. И все же сейчас я невидима. Эквард прошел подо мной, едва не коснувшись головой юбки. Пришлось вильнуть вправо. Невидимость невидимостью, но вдруг это не распространяется на звуки и ощущения. С этого ракурса комната была как на ладони. У дверей застыли стражники в котелках и форме наподобие той, в которой я впервые увидела бразза. Они, видимо, пришли с Тобиасом. Смуглый плечистый лакей в темно-красной ливреи то и дело косился на незваных гостей. В воздухе витало едва уловимое напряжение. Хозяин кабинета даже глазом не моргнул. Уселся за рабочий стол и кивнул лорд-стражу на кресло. «Чем могу помочь?» Гордон обманчиво расслабленным движением выложил на стол запечатанный конверт, и две крупные монеты с выгравированными на них совами. Одна сидела на ветке, а вторая гордо расправила крылья. Я, лорд-страж Конвеля, предъявляю вам обвинение в преступлении против объединенных миров, а именно в похищении и заточении химер, нелегальном использовании их энергии, противозаконных экспериментах и создании запрещенных артефактов. Экварт подтянул к себе конверт и вскрыл его, пробежался глазами. «Подпись главы полиции Конвеля? Ордер на обыск и разрешение на использование зеркала истины? Я польщен, но вы ошибаетесь». «Неужели?» — прищурился Гордон. Эквард усмехнулся. «Нехорошо так» а потом до моего химерского слуха донесся легкий щелчок. Я мотнула головой, присмотрелась. На что нажал лорд Эквард, так просто не определить. Но откуда-то снизу, с его стороны стола, выдвинулся ящик, потайной. Гордон, да и остальные, в отличие от меня, не могли этого видеть. Словно в замедленной съемке Эквард засунул руку в ящик. Я это видела и закричала. «Тобиас, осторожно!» Но меня никто не услышал. Крик отскочил от невидимого барьера. Воздух вдруг сгустился так сильно, что стало невозможно дышать. Я перевела взгляд на Тобиаса. Настороженный, недоверчивый. Тогда почему он вышел вперед? Почему пошел к врагу без химеры и даже не взял меня с собой? А я не могла не предупредить его не оттолкнуть, только тянуть руки к Тобиасу. Одно осторожное движение Экварта и... На стол лег чистый лист бумаги с красной печатью и еще одна монета с совой, совсем маленькая. «И это все?» «Что это?» — спросил лорд-страж, дотянувшись до бумаг. «Мое алиби». Тобиас подхватил монетку с совенком и провел ей по листу. В ту же минуту там стали проявляться темные чернила, строчка за строчкой. Пока он читал, я замерла, всматриваясь в его лицо и затаив дыхание, следила, не отрываясь. С каждым мгновением лорд-страж мрачнел все сильнее и сильнее, потом швырнул лист так, словно он был пропитан ядом, зато отсюда я разглядела, что там написано. В глаза сразу бросилась печать и размашистая подпись. «Ого, самого императора!» Это было что-то вроде свидетельства или, скорее, разрешения. В бумагах сообщалось, что Джеремайя Болл, лорд Эквард, специальный агент самого императора и отвечает за свои действия только перед его величеством. Гордон скомандовал стражникам. «Оставьте нас». Те переглянулись, но послушались. Лакей последовал за ними, закрыл дверь. «Значит, специальный агент!» Не то улыбнулся, не то оскалился Гордон. Эквард спокойно кивнул. «Тогда что в твоем доме делала Патрисия Утконос? Преступница Конвеля номер один!» «Номер один? В прошлый раз Гордон говорил, что она входит в тройку, хотя, наверное, первая среди девушек». «Согласно этим бумагам, я не должен тебе ни слова. Но так как мы оба расследуем одно и то же преступление...» Лорд Эквард забрал лист с монеткой и вернул на место. «Патрисия иногда мне помогала. Не буду скрывать, что иногда я тоже ей помогал. В рамках закона, конечно же». От таких откровений у меня глава пошла кругом. «Эквард — секретный агент?» И помогает Патрисия, а она помогает ему в рамках закона. И если они хорошие, то кто тогда злодей? Патрисия написала, что нам нужно срочно встретиться. Я назначил ей встречу, но она не пришла. А после мы встретились у Александра. Точнее, не с ней, с девушкой-обманкой. Сам ты девушка-обманка. Возмутилась я. Естественно, Эквард меня не услышал. А жаль. Я занимаюсь делами химер вот уже несколько месяцев. Все нити ведут к Александру Гордону и к его зверинцу. Ведут и теряются. Тобиас оставался внешне спокойным, но я почувствовала его напряжение, словно мы с ним были связаны невидимой ниточкой. Поэтому ты водишь с ним дружбу? «Чтобы отслеживать сделки?» «Можно и так сказать», — усмехнулся Эквард и сцепил руки перед собой. «Я проверял его, отправлял стражи. Все законно?» «Настолько законно, что подозрительно!» Я даже позабыла, что меня не видно и не слышно, притихла и боялась пошевелиться. Почему-то раньше казалось, что Тобиасу ничего не стоит бросить виновного за решетку, даже если им окажется его родной брат. Что-то такое промелькнуло во взгляде Гордона, яростное и упрямое. Работа для него была по-прежнему важна, но семью он любил больше, чем хотел показать. «Они очень осторожны», — продолжил Эквард. «Но у нас есть козырь, твоя так называемая невеста и ее невероятное сходство с Патрисией». «Нет». Холодом в голосе Тобиаса можно было заморозить половину города. Я тоже вздрогнула, но в груди мигом потеплело. Она достаточно натерпелась. Я не стану ей рисковать. Во взгляде Экварта скользнуло раздражение, а в следующее мгновение он расслабленно откинулся на спинку кресла. «Но ты же делал это раньше». Только не говори, что она гостила у Александра из-за приличий. «Не твоё химерье дело!» — прорычал Гордон. «Кто она?» «Мисс Юлия!» Я едва не кувыркнулась в воздухе, сбитая с толку воплем над самым ухом. При этом затрясло проекцию сильно так. Затем комната стала отдаляться, и расслышать дальнейший разговор я не могла. Возвращение в себя было резким, неожиданным. Оказалось, что трясло не ментальное тело, а меня саму трясет бледная с перепуганными глазами мисс Карп, мисс Юлия, что с вами случилось? Почему вы на полу? Я и вправду, можно сказать, валялась там же, где себя оставила на полу библиотеки. Голова немного кружилась, но я мужественно поднялась и пересела на диван, при этом убеждая Генриетту, что все со мной в порядке, просто немного переутомилась, резко поднялась и вот. Сама же мысленно кусала губы от досады, как не вовремя мисс Карп обнаружила меня в обмороке. Теперь мне не узнать, до чего договорились Гордон и Эквард, и чего мне ждать в самом скором будущем. А главное, почему Эквард уверен, что это Александр?